С началу Ржавско-Вяземской операции, точнее на 1 января 1942 года, Западный фронт располагал весьма умеренными запасами боеприпасов. Так, 76-мм выстрелов к дивизионным пушкам имелось всего 0,57 боекомплекта на орудие или 90,2 тысяч штук. 82 миллиметровых мин 0,4 боекомплекта или 54,2 тысячи штук. 120 миллиметровых мин 0,47 боекомплекта или 5,5 тысяч штук. Если огневая система обороны не была полностью вскрыта к началу наступления и не поражалась гаубичной артиллерии в ходе артподготовки, то возможности подавить Невскрытые огневые точки у частей Западного фронта имелось куда меньше, чем у частей Воронежского фронта в 43 году. Напротив, немецкое командование располагало куда большими возможностями в использовании артиллерии. Командующий 4-й танковой группой «Гёпнер» в телефонограмме командующему группой армии «Центр» еще 21 декабря 41 -го года высказал показательный тезис – Артиллерия является единственной защитой измотанных боями войск. Действительно, численность пехотных рот в войсках группы армий «Центр» значительно снизилась. Были также выбиты танки. К январю 1942 -го года численность танкового парка упала практически до нулевой отметки. К 22 декабря 1941 -го года в 16 танковых дивизиях групп армий «Север» и «Центр» насчитывалось всего 405 боеготовых танков. Многие вышедшие из строя танки так и не были отремонтированы, их попросту бросили. Панцертруппен, танковые войска Германии, стали оживать только к февралю-марту 1942 -го года. Однако артиллерия танковых и пехотных дивизий германской армии еще сохраняла боеспособность. По расходу боеприпасов в начале 1942 -го года она превосходила Красную армию по крайней мере вдвое. Усугублялась нехватка средств для подавления системы обороны противника несовершенством тактики пехоты Красной Армии в зимней кампании 1941-1942 года. В этот период еще не была отлажена тактика штурмовых действий, использование которых позволило советским войскам с умеренными потерями захватывать сильно укрепленные города и крепости Германии в 1945 году. Фактически, зимой 1941-1942 года Тактика советской пехоты исходила из принципа «артиллерия разрушает, пехота занимает». В условиях нехватки боеприпасов артиллерии эта тактика раз за разом давала сбои. Следует отметить, что командующий Западным фронтом Жуков уже в период битвы за Москву знал, что решение проблемы прорыва фронта лежит не только в плоскости концентрации артиллерии, но и в плоскости тактики штурмовых групп. Так в одном из приказов командующему 50-й армии Болдино Жуков писал, «Прорыв произвести сосредоточенными силами, не разбрасывая их на широком фронте. Населенные пункты захватывать специально созданными штурмовыми отрядами для быстрейшего продвижения главных сил использовать незанимаемые противником промежутки». Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись 2511, дело 1048, лист 104, конец примечания. Что такое штурмовые группы, было объяснено Георгием Константиновичем отдельным приказом. В нем, в частности, говорилось следующее. Захват каждого опорного пункта поручать особому ударному отряду, специально отобранному, организованному и сколоченному, если нужно, с предварительной репетицией в тылу своих войск. Примечание «Русский архив. Великая Отечественная. Том. 15. Москва. Терра. 1997 год. Страница 319. Конец примечания». Репетиции в тылу станут одним из краеугольных камней тактики штурмовых групп. Для этого будут даже строиться полномасштабные макеты оборонительных сооружений противника. Определялся также состав штурмовой группы. Отряды должны быть вооружены автоматическим оружием, минометами, отдельными орудиями. В состав отрядов должны обязательно включаться саперы, огнеметчики и танки. Однако то, что понимал командующий фронтом, понимали не все его командиры. Также одним из препятствий к полноценной реализации тактики штурмовых групп была нехватка боеприпасов к минометам и артиллерии средних калибров. Резюмируя вышесказанное, приходится констатировать, что достижению решительного результата советскими войсками в контрнаступлении под Москвой препятствовал целый ряд объективных факторов. Соотношение сил сторон, по людям и технике, а также жестокий снарядный голод отнюдь не благоприятствовали амбициозным планам советского командования по разгрому группы армий «Центр». Признавая наличие объективных неблагоприятных факторов – нельзя отрицать возможность влияния факторов субъективных, лежащих в плоскости оперативного искусства. Не было ли упущено каких-то возможностей разгрома немецких войск, каким бы чудом ни казался такой разгром, исходя из объективных возможностей Красной Армии? Обычно в подтверждение этого тезиса приводят цитату из работы бывшего начальника штаба 4-й армии Гюнтера Блюментрита «Московская битва», о чудесном спасении немцев под Москвой вследствие неверных решений, принятых лично Жуковым. Блюментрит пишет следующее. «Что-то вроде чуда произошло на южном фланге 4-й армии. Нам было непонятно, почему русские, несмотря на их преимущества на этом участке фронта, не перерезали дорогу, юхнув Малый Ярославец, и не лишили 4-ю армию ее единственного пути снабжения». По ночам кавалерийский корпус Белова, который во второй половине декабря причинил нам так много беспокойства, продвигался в нашем глубоком тылу по направлению к Юхнову. Этот корпус достиг жизненно важной для нас коммуникации, но, к счастью, не перерезал ее. Он продолжал продвигаться в западном направлении и скрылся где-то в огромных Богородицких болотах. Примечание «Роковые решения. Поход на Сталинград. Санкт-Петербург. ООО. Издательство «Полигон. 2000 год». Страница 129. Конец примечания. Мнение противника, безусловно, является весьма ценным для понимания ситуации в целом. Однако немецкие мемуаристы также могли преувеличивать возможности противника и занижать свои собственные. Кроме того, мало кто упускает случай билетризовать повествование и усилить драматичность тех или иных моментов. Помимо процитированного фрагмента в книге Блюментрита мы можем найти такие слова «25 декабря штаб 4-й армии в самый последний момент переместился в Юхнов». В этой связи тезис о беззащитном Юхнове несколько бледнеет. Глупо было бы перемещать штаб армии в незащищенную точку. Еще бледнее тезис о легко перерезаемой линии снабжения 4-й армии Становится, стоит ознакомиться с описанными немецким военачальником контрмерами германского командования. Был отдан приказ провести рекогносцировку новой линии обороны, одна моторизованная дивизия уже выступила в район Юхнова. Здесь Блюментрит допустил неточность и говорит о выдвижении к городу моторизованной дивизии, в то время как к нему выдвинули 19-ю танковую дивизию из центра построения 4-й армии. Моторизованная дивизия, 10-я, прибыла позже. Взяли ее на сравнительно спокойном участке фронта. В начале декабря 1941 -го года части 19-й танковой дивизии участвовали в вялом наступлении под Нарафаминском. Также довольно странно звучит тезис Блюментрита о расположении Юхнова в глубоком тылу. К 25 декабря 1941 года линия фронта проходила через Калугу всего лишь в полусотни километров от Юхнова. Несмотря на все эти сведения, существенно изменяющие оценку обстановки, даже глазами Блюментрита критики Жукова охотно используют выше приведенную цитату. Так В. В. Бишанов пишет, «Даже по признанию германских генералов, Положение под Юхновым складывалось исключительно удачно для наступавших. Группа Белова, уже достигнувшая Варшавского шоссе, имела все шансы, повернув на Медынь, окружить и уничтожить во взаимодействии с 43-й, 49-й и 50-й армиями главные силы 4-й полевой армии генерала Людвига Кюблера, В этот момент Жуков, которому окружение одной армии противника было недостаточно, и сотворил для немцев чудо. Он приказал Белову наступать на Масальск, а оттуда на Вязьму. владеть Юхновым поручалось 50-й армии генерала Болдина. Однако не следует думать, что оценка юхновского эпизода строится исключительно на словах Блюментрита. Схожие оценки мы находим у некоторых мемуаристов, в частности, бывшего командира 1 гвардейского кавалерийского корпуса Белова. Он является непосредственным участником описываемых событий с советской стороны. Относительно стоп-приказа с поворотом от Юхнова на Масальск, в своих мемуарах Белов пишет следующее. «Нужно было прежде всего окружить и разгромить немецкие войска в районе Юхнова, занять или блокировать этот город». Тем самым мы успешно завершили бы рейд. После этого наши дивизии могли бы двигаться на Вязьму, не опасаясь за свой тыл. Обстановка требовала действовать именно таким образом. Но вскоре после того, как я отправил командующему фронтом план действий, был получен новый приказ. Он не только не учитывал выдвинутые мной доводы и соображения, но и во многом противоречил директиве от 2 января, полученной сутки назад. Этот приказ отразился впоследствии на боевых действиях не только моего корпуса, но и всего Западного фронта. Привожу его в полном виде. Товарищу Белову от 3 числа 1 месяца 42 -го года ваше решение о повороте главных сил группы против щелканово-плоской группировки не отвечает оперативной обстановке и нашему плану в целом. Отход ваших главных сил от Масальской группировки противника даст возможность противнику быстро закрыть образовавшийся прорыв и организовать оборону. Приказываю. Первое. Оставить часть сил против плоской группировки противника, а главные силы повернуть на Масальск для уничтожения группировки противника в районе Масальска и выхода западнее Юхнова. Второе против Зубовско-Плосской группировки противника ударить 217-й стрелковой дивизии, действующей в районе Зубова. В этот же район выйдут 154-я стрелковая дивизия и 112-я танковая дивизия 50-й армии. Третье. Ускорить выдвижение в Мещовск и Мосальск двух стрелковых дивизий 10-й армии «Жуков», «Хохлов», «Соколовский». Приказ удивил меня своей непоследовательностью. Во-первых, мое решение о повороте главных сил корпуса против щелканова плоской то есть Юхновской группировки противника, соответствовало полученной накануне директиве. Она требовала уничтожить на первом этапе Юхновскую группировку гитлеровцев. Во-вторых, вызывал недоумение упрек за то, что будто бы мы отводим свои главные силы от Масальска. Причем тут Масальск? Мы не вели и не намеревались наступать главными силами на этот город, да никто и не приказывал нам этого. Против Масальской группировки гитлеровцев были выделены 239-я и 325-я стрелковые дивизии, переданные в мое подчинение из состава 10-й армии. Кроме того, противник в Масальске не был в то время достаточно сильным, чтобы появилась необходимость повертывать на город еще и кавалерийские соединения». Мы сделали еще несколько попыток убедить военный совет фронта в том, что гораздо целесообразнее действовать так, как предписывала его же директива от 2 января. Мы имели прекрасную возможность обойти Юхнов слева, ввести через разрывы в боевых порядках противника у деревни Касимовки и в других местах по меньшей мере четыре кавалерийские дивизии. Перерезав Варшавское шоссе и повернув на Медынь, эти дивизии начали бы громить тылы и штабы немецких войск. Примечание. Белов П.А. «За нами Москва». Москва. военный Сдат 1963 год. Страница 168. Конец примечания. Если следовать только описанию событий конца декабря 1941 года и первых дней 1942 года самим Беловым, то логики в действиях Жукова действительно не просматривается. Развитие наступления кавалерийского корпуса представлено едва ли непобедным маршем. Собственно, о боях под Юхновым Белов пишет. «Мы одну за другой освобождали деревни, выгоняя немцев на мороз. 2 января захватили Юхновский аэродром. Несколько кавалерийских отрядов вышли на Варшавское шоссе у деревни Касимовки» в 8 километрах юго-западнее Юхнова, освободив при этом около 500 советских военнопленных, которых немцы намеревались угнать в Спас-Деменск. Авторский коллектив под руководством маршала Шапошникова в книге «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», вышедшей под грифом «Секретно» в 1943 году, тезис об особой успешности наступления первого гвардейского кавкорпуса не подтверждает. Действия корпуса Белова под Юхновым в этой работе описываются следующим образом.